Глава 21. Десепторийские термы. «Господа, добро пожаловать в Тамуанчан!» Этими словами Ицпополотль поприветствовала своих гостей. Зал зааплодировал. Всего здесь присутствовало около 50 человек, совершенно разношерстных, различающихся как внешностью, так и возрастом. В зале можно было увидеть, как чистеньких аккуратистов в белых рубашечках и элегантных пижонов в костюмах, так и типичных раздолбаев в цветастых майках и дырявых джинсах. Было ясно, что все эти люди представляют различные сферы деятельности. Зал был очень светел и имел овальную форму. Потолок и передняя его часть были открыты, избавляя от нужды в свежем воздухе. Перед сидящими людьми простиралась шикарная панорама гигантского города, от которой захватывало дух. Тамуанчан не был похож ни на один земной город, Лишь колоссы упирающихся в небо циклопических ступенчатых пирамид, своеобразная дань традиции, создавали ощущение чего-то знакомого, уже виденного ранее. Самое удивительное заключалось в том, что жилых кварталов в Таманчане не было, или же они были тщательно замаскированы. Город сплошь состоял из храмов, пирамид самого разного размера, изваяний и асимметричных зданий. Блестели постройки так, словно их снизу доверху натерли воском. Все это было разноцветное, но не аляповатое. Поражало богатство, но не безвкусицей. Во всей архитектуре прослеживался некий замысел, понятный исключительно на подсознательном уровне. Но сквозь эту постмодернистскую красоту сквозила одна подозрительная особенность – Таманчан казался полностью безлюдным. Улицы и площади были пустыми, полностью отсутствовал какой-либо транспорт, и на пешеходов не было ни единого намека. Словно город был всего лишь огромной реалистичной картиной. Возможно, это смущало кого-то из присутствующих, но, судя по их счастливым лицам, не слишком-то и серьезно. Все знали, что это новая Зуна, новый мир, только что построенный и ждущий своих обитателей. А девушка в фиолетовом платье и с чудной короной на голове – гениальная строительница этого мира, странного, но вполне пригодного для их будущей счастливой жизни. «Как вам здесь нравится?» – приветливо улыбалась Ицпополотль, и когда волна осторожных возгласов улеглась, продолжила. «Я рада!» Теперь этот город-мир – ваш дом. Уверена, что вы будете самоотверженно работать для его благосостояния и совершенствования. Я не случайно выбрал для этой цели именно вас. Талантливых инженеров, проектировщиков, экономистов, ученых, докторов, программистов, дизайнеров. Я долго наблюдала за вами. О да, у меня есть такие возможности. И я внимательно следила за вашими успехами, прежде чем сделала вывод, что мне нужны именно вы. Как видите, город достроен. Осталось запустить его жизнь. Поступательно, систематично, от меньшего к большему. Таманчан будет оживать благодаря вам. Сюда придут новые специалисты, над которыми уже вы организуете бдительное руководство. Вы построите настоящий рай для меня. Раздались бурные аплодисменты. Теперь давайте кое-что проясним. Из пополотой сложил пальцы в замок. Я хочу, чтобы вы обращались ко мне, моя богиня, и никак иначе. Как создательница этого мира, я имею право позволить себе такую приятную мелочь. В зале послышались сдержанные смешки и перешептывания. Кто-то бегло покрутил пальцем у виска. Эдспополотль подметила все эти мелочи, но не отреагировала на них, продолжая свое выступление с милой улыбкой. «Может быть, у кого-то из вас возникли ко мне вопросы?» Поднялся лес рук. И пара особо нетерпеливых голосов уже начала что-то у нее спрашивать. «Стоп!» – громко крикнула она. «Тишина в зале!» Поднятые руки тут же опустились. Я обязательно отвечу на все ваши вопросы, но чуть попозже. А сейчас, в честь столь торжественного события, предлагаю вам насладиться прекрасным фейерверком, приготовленным специально для вас. Зал одобрительно зашумел и вновь раздались аплодисменты. Прошу вас пристегнуть ремни, спрятанные в ваших креслах, и не забудьте на наплечные лямки. Сгорая от любопытства, люди принялись искать ремни и застегивать их. Когда застежки фиксировались, на них включались красные лампочки. Испополотое терпеливо дожидалось, пока все не пристегнутся. Затем в ее руке появился пульт. Когда она нажала на кнопку, на открытую часть зала начал надвигаться прозрачный колпак, превращая помещение в большую закрытую капсулу. Затем капсула стала медленно поворачиваться вправо. Зрители реагировали на это, как на чудесный аттракцион. Яйцеобразная капсула вращалась на шпиле высоченной 100-метровой башни, раздвоенной, словно змеиный язык. Соседний шпиль поддерживал платформу, на которой громоздилась темная железная конструкция, напоминавшая воронку, устремленную к небу. Вокруг раструбы окрепился кольцеобразный балкончик с невысокими поручнями, а к самому балкончику от платформы, расширяющейся спиралью, поднималась винтовая лестница. Зал капсул остановился прямо напротив этой постройки. Похоже, что именно она должна была дать торжественный салют в честь прибывших специалистов. Однако обещанные залпы все не начинались. Вместо них Ицпополотль, поигрывая пультом, продолжила свою речь. Итак, теперь вы знаете, что я выбрала вас не случайно. Но я выбрала вас не только потому, что вы отличные специалисты. Вы все являетесь выходцами из капиталистических миров. Это важно. Поскольку с выходцами из обществ, которые главенствует власть капитала, проще взаимодействовать. Они мягкие, как пластилин, гибкие, податливые и, главное, безропотные. Поэтому... Я не заинтересовалась кадрами из «Красной звезды», «Интернационалей» и других коммунистических зум. Коммунисты твердолобы и одержимы своей идеологией. Эти прямолинейные бараны хуже религиозных фанатиков. Коммунист скорее добровольно ляжет под гильотину, нежели позволит себя эксплуатировать. Парадигма социального равенства и классовой борьбы здесь, в ноосфере, была доведена этими непробиваемыми марксистами до абсурда, и связываться с ними я посчитала делом заведомо глупым. Другое дело вы, респектабельные, амбициозные, ориентированные на результат. Вам плевать на идеологию, вы желаете только благосостояния, и вы можете обрести его здесь, в Таманчане. Ей опять заплодировали но она жестом прервала аплодисменты. Я лишь спроектировал этот город, а выстроен он был руками моих рабов, Миллионам рабов. Вы спросите, почему я, имея столько рабов, обратилась к вам за помощью? Все очень просто. Раб – это раб. Безвольное живое мясо, фактически животное. Чтобы держать раба в узде, необходимо регулярно и всеми силами давить все его проявления самосознания и самооценки. Если этого не делать, раб может задаться вопросом, почему он раб. А это первый шаг к сопротивлению, к бунту. Бунт мне не нужен. Мне нужно лишь послушание. И мои рабы меня слушаются. Это удобно до той поры, пока не появляется потребность в инициативах, комплексных решениях, рационализации. Обычный раб на такое не способен, ведь его воля подавлена, поэтому возникает потребность в рабах капитала, воспитанных в корпоративной культуре, живущих иллюзиями свободы и перспективности. Заметьте, я вас сюда не затягивала на аркане. У вас, как и у любых представителей демократических сообществ, был выбор остаться в ваших деградирующих мирах, пожираемых черной чумой, или выбрать новый, совершенно неизвестный путь. Конечно же, вы колебались с выбором, это нормально. Но когда я поманила вас сахарной косточкой заманчивых обещаний, огромной зарплатой, комфортными условиями проживания, фантастическим карьерным ростом, вы тут же отринули все ваши сомнения и бросились ко мне с высунутыми языками. По залу пошло шушуканье. Присутствующим не очень нравился тон их нанимательницы. Она это мгновенно уловила. Вы с чем-то не согласны, но позвольте. Как вы жили в своих мирах? Неужели не научились терпеть обиды и унижения от своих руководителей? Забыли, как проглатывали все сказанное в ваш адрес? Как плясали под дудку своего босса и утирались после несправедливых обвинений? Вы давно привыкли к этому, но стоило мне лишь немного приподнять вас над вашим бренным существованием, как вы уже возомнили себя топ-менеджерами и оскорбляетесь от моих совершенно невинных эпитетов. Давайте не будем начинать наше сотрудничество с нелепых обид. Я действительно дам вам больше возможностей, чем вы имели. Это правда. А чтобы вы почувствовали свое карьерное превосходство, я устроил для вас это шоу. Прежде чем начать его, позвольте вам признаться кое в чем. Резюме были предоставлены не только вами. О нет, помимо вас на мои вакансии откликнулись ваши бывшие руководители. Директора, начальники, бенефициары, прочие хозяева. Более того, проводить собеседование с ними мои агенты начали задолго до вас. И их рвение было несопоставимо с вашим. Слышали бы вы, как они пели о своей высокой эффективности, как восхваляли своих отпрысков, безусловно талантливых во всех отношениях, особенно по сравнению с вами, трудовой чернью, как они жаловались на то, что им приходится иметь дело с бездарными идиотами, то есть с вами, да, с вами, с теми, на чьих спинах они прекрасно катались всю свою жизнь. Я заслушалась этими чудесными речами и, разумеется, не могла отказать столь эффективным менеджерам в приеме на работу. Зал зашумел громче, гости активно заволновались. Ну — Ну-ну, — подняла руку из-пополотыль, успокойтесь, господа. — С этими кровопийцами вам больше работать не придется. Я хочу, чтобы вы сами стали кровопийцами, хочу, чтобы вы сполна насладились местью за все былые унижения. Поприветствуйте ваших бывших хозяев. По ту сторону стекла над площадкой соседнего шпиля что-то зашевелилось. Зрители пытались привстать, чтобы получше это разглядеть, но ремни мешали им это сделать. Однако вскоре все увидели, что это было. Из башенной двери поочередно выходили люди, которых вели по винтовой лестнице наверх слуги. Ярко, почти карнавально наряженные в ватстекские боевые костюмы с перьями, костяными ожерельями и шкурами ягуаров. В руках у слуг были копья, такие же пестры, как они сами. Этими копьями они слегка подгоняли понуро бредущих пленников. Чем выше процессия поднималась по лестнице, тем отчетливее становились ее детали. Оказалось, что конвоируемые пленники совершенно голые. На их телах и лицах были нанесены странные знаки и узоры. Мужчины и женщины, старики и совсем маленькие дети. Все шли вперемешку друг за другом, словно скот на убой. Когда первая группа этих жалких людей поднялась на один уровень с капсулой, сидящие внутри гости не удержались от шокированных реплик. Они их узнали. Все эти пленники были им знакомы. Упиваясь этим щекотливым моментом, Эцпополотль торжественно представляла идущих. Генеральный директор компании «Сенуа» со своей супругой моделью. Что-то он какой-то грустный сегодня. Один из владельцев холдинга «ЛДМ» с семьей, ведущий менеджер банка «Шеффилд Банк», руководитель конструкторского бюро концерна «Экзотранс», невероятно талантливый и перспективный сын генерального директора предприятия «Илдрин». Пленники смотрелись крайне убого, без своих богатых элегантных костюмов. Дряблые морщинистые тела бывших генеральных директоров и профессоров выглядели отвратительно и жалко, особенно в контрасте с пластиковыми, почти кукольными телами их молодых жен, плаксиво шлепающих надутыми губами. Многие из них боялись высоты и шли словно по острому лезвию, судорожно хватаясь коченеющими руками за железные поручни и друг за друга. Было заметно, что люди, подверженные этой унизительной и позорнейшей процедуре, предварительно к ней подготавливались, будучи сломленными психологически какими-то немыслимыми способами. Способами. В зрительном зале поначалу раздавали смешки и свисты, гости не сразу смогли поверить в происходящее и посчитали это каким-то розыгрышем, но вскоре все притихли, пожирая глазами эту жуткую процессию чувство стыда и неудобства взыграли в их душах. И что самое неприятное, в умах тех, кто успел пожить на земле, мерзкими грязными льдинами всплыли кадры старо старой военной хроники, запечатлевшие последние минуты жизни жертв фашистских захватчиков, обреченных на скорую страшную смерть. Все поняли, что совсем скоро случится что-то очень страшное. Если в первые минуты во многих гостях всколыхнулись какие-то злорадные чувства, то теперь они бесследно утонули в, пар в парализующем ужасе надвигающегося кошмара. Одно дело посмеяться, задорно кидаясь в бывший господ гнилыми помидорами, выплеснув таким образом свою накопившуюся злобу, и совсем другое дело созерцать мрачную экзекуцию. Даже самые озлобленные гости, при виде маленьких детей, в которых тыкали копьями, теряли остатки ненависти и умоляли провидение, чтобы все это оказалось какой-нибудь постановкой. Все это не по-настоящему, ничего плохого в итоге случиться не должно. Все так думали до последней минуты, и все надеялись, что безумная Ицпополотль их зло разыграло. Поднимаясь по лестнице, люди скапливались на, круг, на круговом балкончике вокруг раструба. Перечислив их всех, Эцпополотль стала описывать конструкцию, установленную на вершине башни. Итак, питание для фейерверка готово. Это будет уникальный фейерверк, без пороховых зарядов, никакого огня и дыма, только естественная красота. Жаль, что вы не можете посмотреть сверху на эту чудесную установку. Вы бы увидели, что внутри нее расположена пара специальных соосных вентиляторов с лопастями-лезвиями. Скорость их вращения примерно 4000 оборотов в минуту. Если что-то упадет внутрь воронки, вентиляторы тут же выкинут это наружу живописным фонтаном мелко порубленных фрагментов. Гостей охватил настоящий шок. В конце концов, кто-то в зале не выдержал закричал, дергаясь и пытаясь отстегнуть надежно зафиксированный ремень. «Это безобразие! Немедленно прекратите это надругательство! Вы сумасшедшие!» «А?» Оторвавшись от зрелища, в полоборота глянула на него ицпополотль. «В чем дело? Вам их жалко? С чего вдруг? Кто они вам? Близкие? Друзья?» «Было бы им также жалко вас, если бы они поменялись с вами местами!» Когда-то практически каждый из вас многократно в своих фантазиях представлял немыслимые кары по отношению к этим людям. А когда вы увидели это воочию, то вдруг забыли про свою подспудную жажду расправы и проникли с трепетным состраданием? Ваши души всегда имели двойное дно. Внешне вы расплывались в раболепии перед этими никчемными дармоедами, а внутренне желали им гореть в аду. Так вот он, ад, и вот их наказание». То, чего вы так желали, скоро свершится. Так примите это, господа. Докажите мне твердость своих убеждений. Мадам Эцпополотль, но там же дети. Они же ни в чем не виноваты, — воскликнул еще один гость. Моя богиня, — в гневе закричала на него та, — обращайся ко мне, моя богиня, если не хочешь присоединиться к ним. Вам жалко детей? Думаете, если они будут жить дальше, то станут хорошими работниками? Думаете, они никогда не поднимутся против меня и против вас, дабы отомстить за своих родителей?» Думаете, они не пронесут жажду своего реванша до самой смерти? Нет, господа. Оставить этих детей в живых все равно, что оставить бомбу с работающим часовым механизмом. Из них не получатся рабы, из них не получатся надежные специалисты. Месть станет их смыслом жизни, их целью. Поэтому, если выдирать этот чертополох, то только с корнями. Госпожа, моя богиня, вы ведь не сделаете этого, закричал мужчина из крайнего ряда. Из Испополотали рассмеялась и сделала знак служителям. Надсмотрщик в шлеме-черепе кивнул и грубо толкнул бывшего председателя совета директоров крупного концерна прямо в воронку. Тот хотел было ухватиться за поручень, но онемевшие пальцы соскользнули, и он провалился вниз. В небо взметнулся красный фонтан, затем еще один. И еще. Тело, кувыркавшееся на дне воронки, подбрасывалось бешено вращающимися лопастями, быстро измельчаясь на мелкие фрагменты, которые под напором воздуха и инерции вылетали высоко в небо, а затем опадали вниз. Сперва на прозрачный купол капсулы начал накрапывать красный дождик. По ее покатым стенам поп поползли алые кривые дорожки, и наконец сверху посыпались кусочки костей, потрохов и мяса. Из-за герметичности не было слышно, как кричат от ужаса люди, приговоренные к страшной казни, но внутри зала возопил хор насмерть перепуганных голосов. Люди рвались словно звери в капканы, но ремни надежно удерживали их на местах. Тем временем надсмотрщики в ярких перьях продолжали методично сталкивать людей в мясорубку, не различая ни пола, ни возраста. Крыша становилась все краснее и вскоре стала непрозрачной. С нее по стенам на сползали обрубки кишок и мышц. От отвратительного по своей бесчеловечности зрелища люди в зале падали в обморок. Некоторых тошнило, некоторые плакали. Некоторые до крови раздирали пальцы и срывали ногти в попытках вырваться и убежать, куда глаза глядят. Вскоре хозяйке надоел их шуб, и она закричала так громко, что у всех на секунду заложила уши. «Молчать! Если будете дергаться и вопить, я открою купол, и все, что на него падает, будет сыпаться прямо на вас! Хотите? Хотите?» Она провела рукой с пультом из стороны в сторону. Зрители тут же умокли, только сопели от страха, кашели и поскуливали. «Люди, которых убивают на ваших глазах, бесполезны». Они не способны дать мне ничего стоящего, кроме своей энергии. Когда человек достигает определенных высот во власти, популярности, и богатстве, он перестает расти дальше, пуская все свои силы только на одну цель – умножение власти, популярности и богатства. И больше они ни на что не пригодны. С такими людьми не построить новый мир. Все, что они умеют – это быть элитой. А привозная элита мне здесь не нужна. Я сама элита. Повернувшись спиной к залу, она подошла к стеклу, заливаемому снаружи литрами крови, и продолжила. Занятно смотреть на их агонию, а ведь еще полчаса назад они ликовали, так же, как вы. И так же, как вас, я их сюда не притаскивала насильно. Они примчались сами, добровольно, отталкивая друг друга, чтобы успеть занять место потеплее и повыше. Пролезть самим или пропихнуть своих никчемных выродков. Хватило небольшого рекламного ролика богатств и роскоши Таманчана, чтобы у всех этих паразитов отключился рассудок. Наверное, так же когда-то на Земле элита Старого Света рвалась в новый свет». Уверенная, что нужна там больше всего на свете, но новый свет нуждался не в элите, а в ее средствах, в капиталах, привозимых из-за океана. также и я нуждаюсь вовсе не в этих людях, а в их энергии. Я им в этом честно признавалась, но они меня не слушали. Вы думаете, что я безумна? Думаете, что я творю бессмысленное варварство? Насилие ради насилия? Вы ошибаетесь. То, что вы видите, всего лишь преамбула, начало моего великого замысла. Вслед за ними... И вслед за вами сюда потянутся миллионы, миллиарды жителей информационного пространства, убегая от нужды, от несправедливости, от черной чумы. Они все рано или поздно явятся сюда и будут переработаны там таманчаном в чистую, безупречную энергию. С тысячи пирамид по ступеням будут литься потоки свежей крови, которые никогда не иссякнут. «Позвольте нам уйти, сжальтесь, мы не хотим в этом участвовать», послышались умоляющие стоны из зала. «Хотите уйти?» Ицпополотль обернулась. Но ведь вы подписали договор со мной, подмахнули даже не прочитав. Так вам хотелось попасть сюда. Как же короткие оказались ваши желания. Будьте я деспотичной диктаторшей, непременно ткнула бы вас в пункты договора, в которых говорится, что никакие отказы от его исполнения после подписания не принимаются. Но я не такая. Я готова пойти вам навстречу, предоставив истинно демократический выбор – остаться или уйти. «Уйти, конечно уйти!» – наперебой започитали гости. «Вы можете уйти, но только туда». Хозяйка ткнула большим пальцем себе через плечо в сторону работающей мясорубки. «И присоединитесь к вашим бывшим господам». «Кто желает разделить с ними участь? Прошу, поднимите руки. Остальные останутся работать в Таманчане навсегда. Итак, кто желает уйти?» Все присутствующие потупили взоры. Некоторые закрыли лица ладонями и шептали молитвы, вздрагивая от каждого стука, доносящегося с потолка, на который падали ошмерки бывших людей. Я рада, что вы передумали. А теперь давайте перейдем к вопросам. У кого какие вопросы ко мне?» Слышались лишь тихие сырые шлепки по стенам и потолку, окончательно потерявшим прозрачность. Зал молчал. Никто не смел даже поднять глаз на новую хозяйку. «Вопросов нет?» – спросила та. «Моя богиня». В самом конце зала один человек очень неуверенно поднял трясущуюся руку, дергая ее так, словно ее вот-вот отрубят. «Слушаю», – улыбнулась из «Что с нашими семьями?» «Ваши семьи в безопасности». В данный момент они находятся на третьем уровне в жилом блоке. каждой семье предоставлена квартира повышенной комфортности и представлена прислуга. На данный момент готовится разнарядка по обязательствам, чтобы ваши жены и дети тоже привлекались к работе. Пока этот процесс не закончен, они могут отдыхать и наслаждаться новыми условиями. Однако, если кто-то из вас будет плохо работать, нарушать дисциплину и отказываться выполнять возложенные обязательства, я повторю сегодняшний фейерверк только с участием семейства виновника. Надеюсь, это послужит хорошим стимулом для вашей сознательности и ответственности. И еще вопросы имеются? Больше желающих задавать вопросы не оказалось. Коссама, наконец-то передышка, наконец-то милостивый Аллах сжалился надо мной и дал мне вздохнуть полной грудью. Я много думал на рейде Дендрарии, страх покидал мое бедное сердце, но мысли, оставшиеся после него, оказались еще страшнее. Наверное, я заразился чем-то в проклятом царстве шайтанов, заполнивших древний мигратор. Наверное, безумие бесноватой лиши передалось и мне, как бедняге-боцману, как Алику. Но теперь я боюсь будущего. Еще вчера я видел будущее ярким, теплым, как как закатное солнце, тонущее за морским горизонтом. Теперь же я вижу только холодный мрак. Я осознал, что черная чумана найдет меня везде, от нее нигде не спрятаться, и даже в самом далеком уголке ноосферы, засыпая в просторной хижине в объятиях прелестной красотки, я не обрету счастья, потому что буду постоянно помнить о надвигающейся беде, отсчитывать дни и минуты до ее прихода. Какой смысл в этом существовании? Какая радость? Так, может, Всевышний не зря послал мне Лишу, Малаику Хафаза, чтобы я помог ей сохранить этот мир? Может, не зря Алик, бывший служитель Забани, участвует в этом? Высшие силы призвали меня к помощи, а я, слепец, отмахивался от них. Отмахивался не из-за гордыни или глупости, а только из страха перед грядущей катастрофой, которую они взялись предотвращать. Я сам боялся признавать этот страх, но теперь, теперь я наконец-то решился оценить его в полной мере – и он оказался еще обширнее, еще беспощаднее. Так может я, маленький человечек, тоже на что-то способен, раз уж сильные миры сего решились на меня опереться? Может, делая то, что умею делать лучше всех, я действительно смогу им помочь? Не знаю. Аллах Всемогущий, дай мне сил. Фархат. Дендрорийский Траверс, Темпоральный Фрактал, 14.0.10 Олег вошел в каит-компанию с мокрыми волосами. Он фыркал и утирался полотенцем после недавнего умывания. На столе его уже ждал завтрак. Также в кавит-компании присутствовали боцман, Фархат, Лиша и Василь с Викторией. Все с ним поздоровались. Отлично выглядишь, похвалил его Лиша. Любо дорого смотреть, как ты быстро устанавливаешься. Что есть, то есть, кивнул Дементьев, усаживаясь за стол. У вас тут какое-то собрание? Нет, просто завтракаем. А что за тревога была? А, это ерунда, ответил Фархат. Мы пересекли защитное поле дендрарийской сферы. Тут всегда тревога срабатывает. Проблем, надеюсь, никаких. Если местных вовремя предупредить, то никаких. Мы предупредили. Сейчас вот на рейде висим, ждем, когда трансляцию разрешат. А что за зуна?» Олег принялся ковырять завтрак ложкой. Дендрария хорошая зона. Наконец-то мы прибыли в нормальный, вменяемый мир пояснил Боцман. «Тут можно немного отдохнуть, запастись провизией и вон этих голубков пристроить». Он указал на молодую парочку. «Судя по рассказам Боцмана, здесь нам с Викой действительно будет хорошо», – кивнул Василь. «Дай-то бог». «Да и нам передышка не помешает», – Алик улыбнулся. «А почему дендрария? Деревьев много?» «Чертовски много», – засмеялся Боцман. «Зато какой воздух!» «Удивляюсь, как маасцы до сих пор тут все не скупили для своих резиденций». Удивляться тут нечему. Маас давно интересуется этим местечком, но выбирает более лакомый кусочек, ответил Фархад, постукивая пальцем по столу. «Ты про десепторию?» «Да, благодаря десептории сюда никто и не лезет. При выборе между хорошим и очень хорошим богатеи всегда выбирают очень хорошее». «А что за десептория?» – оживился Василь. «Может, нам стоит ее рассмотреть в качестве будущего дома?» «Я бы вам так и посоветовал», – ответил Боцман. «Но сначала предлагаю посмотреть на Дендрарию». «Все правильно», — поддержала Виктория. «Лично я за спокойный уютный мирок, пусть маленький, пусть скромный, зато тихий и дружелюбный. Если всякие богатеи этого самого масса активно скупают землю на десептории, там поди от них и не протолкнуться, Представляю, какой там шум. А мы люди простые, любим покой и уединение». «И то верно», — чмокнул подругу Василь. «Разумный выбор», — поддержал Фархат. «Я бы поступил так же, жил бы на Дендрарии, а десепторию мотался бы развлекаться». И что там за развлечение? Поинтересовался Алик. О, там лучшее в мире. Капитан запнулся и подвис, глядя в одну точку. Там обалденно попытался выручить его боцман. Особенно. И он тоже надолго задумался, вспоминая что-то. Вам что, память отшибала? ухмыльнулся Дементьев и поглядел на Лишу. Та пожал плечами. Холера, действительно заклинило! – засмеялся Боцман. Мы просто давно там не были, включился следом Фархат. Очень давно. Старые склерозники пошутила Лиша. Но-но! Я попросил бы. То, что там здорово, мы помним точно, ответил Боцман. — По-моему, вы что-то мутите, — предположила Алик. — Не хотите нам выдавать? Фархат хотел ему ответить, но заработала система оповещения, заставившая его вернуться в кокпит. Боцман отправился следом. — Ну вот, нам и дали разрешение на трансляцию, — пояснила Лиша. Океан, просторный, великий, ярко-голубой, плескался высоко в небесах по всей окружности верхнего атмосферного слоя, подсвечиваемый снизу светлой прослойкой фоторубежа, заменявшего солнце. Он представлял собой сплошную жидкую оболочку огромного мира и кринки, в которой плавали всевозможные морские обитатели. Снаружи, на входе в приемную зону, Дендрария оказалась абсолютным водным миром, причудливо подсвечивающимся изнутри. Материализовавшись из эфира, Адалиска пронзила водную поверхность и стала острым веретеном погружаться все глубже, распугивая многочисленных рыб. Ее моментально сжало сильнейшим давлением, отчего датчики защитного контура умоляюще запеликали. Но чем глубже Экзокрафт уходил в глубину тем быстрее давление падало, и при этом становилось светлее вокруг. Все было как в обычном земном океане, только с точностью да наоборот. Тысячи лучей мерцающими копьями устремлялись навстречу плывущей машине. Мимо проплывали контуры огромнейших китообразных существ с ластыми крыльями Куполы исполинских медуз отражали и рассеивали падающий на них свет, словно солнечные батареи. Рыбы крупными стаями устремлялись по завихряющемуся следу экзокрафта. Вместо дна впереди была еще одна поверхность – нижняя, внутренняя. Визуальные экраны Адолиски включили зеркальные отражатели, после чего аппарат, прорвав толстую пелену поверхностного натяжения, выплеснулся наружу вместе с тоннами воды. Всплеск втянулся позади его кормы, и остались лишь сильные волновые колебания, расходящиеся в разные стороны и дробящие удаляющиеся отражения машины. На перегонке с гигантскими аморфными каплями, нарисовав в небе сочную радугу, адалиска провалилась вниз на ослепляющий яркий фоторубеж. Вспыхнула на нем продолговатой звездой и уже спустя секунду мчалась дальше к ядовитой зеленой поверхности дендрарии. Фархат запустил тормозные двигатели, после чего стал плавно выравнивать уровень тангажа, параллельно гася вертикальную скорость. Водяные брызги устремились дальше, сверху еще продолжали сыпаться капли, заливая визуальные экраны, из которых убрали защиту. Выпуская опоры, Адалиска аккуратно приземлялась на залитую водой площадку экзодрома. Несмотря на яркий свет фоторубежа и полное отсутствие облаков, с неба лил крупный дождь, источавшийся из места прорыва за небесной гидросферы. Деревьев на этой зоне действительно было чрезвычайно много. По большей части Дендрария представляла из себя один сплошной лес. Города отличались лишь тем, что были ухожены, без буреломов и непролазных кустов. Они имели ровные просеки улиц, мощенных все теми же деревьями. Здания тоже были деревянными, а иногда были встроены в исполинские древесные стволы. Как ни странно, все это смотрелось не дикой и не сказочно, а вполне рационально и современно. Настолько органично деревья вписывались в стиль местной архитектуры. Повсеместно на Зуму обрушивались нескончаемые потоки воды, так называемые гидростолбы, вытекающие из отдельных участков гидросферы. Вокруг этих километровых водопадов образовывались озера довольно скромного диаметра. Вода здесь не растекалась по земле, а сразу уходила в почву и распространялась под ней, впитываемая неисчислимым количеством древесных корней. Затем в кронах этих деревьев под постоянным нагревом от фоторубежа эта вода опять испарялась и поднималась наверх в гидросферные оболочки, таким образом завершая циркуляцию местного круговорота. Как ни странно, в Дендрарии не было ни повышенной влажности, ни повышенной засухи. Воздействие фоторубежа хитро нивелировалось с водяными испарениями, что делало уровень климата оптимальным для жизни человека. Кислороде тоже нужда отсутствовала. Даже огромное количество растений не влияло на его переизбыток, как в полеатмосфере Девоны. Воздух здесь был таким чистым, что наполняемости легких не хватало, чтобы вдоволь им надышаться. Также добавляло изыска его насыщение ароматами тысяч всевозможных цветов и трав. Экзокрафт призунился. Его небольшой экипаж с зонтиками в руках спустился по аппарели на покрытую лужами землю. Не обращая на них внимания, вокруг с криками и визгом носились полуголые дети, которые поспешно собирали рыбу, упавшую с неба вместе с Адалиской. Внутренних рек и морей дендрария не имело, поэтому такой способ рыбалки был едва ли не единственным, в связи с чем вокруг экзодромов регулярно ошивались толпы местной детворы. Конечно же, это была не земля. Но все же эта зона выглядела на редкость привлекательной. Запах цветов, пение птиц, прекрасный воздух. Все это не могло не радовать душу усталого путешественника. «Черт возьми, а здесь действительно мило», – констатировал Алек. «Я в восторге, это рай. Мы остаемся. Мы здесь остаемся», – восхищалась идущая за ним Виктория. «Да, здесь отлично. Но, по-моему, диковато». Василь увернулся от едва не сбившего его малыша с большой рыбиной в руке. «Наши дети будут также бегать и рыбу собирать». А почему бы и нет? Смотри, как им весело. Не знаю, дорогая, а жить нам придется на деревьях, как обезьянам. Парень, дендрария только кажется дикой, похлопал Василий по плечу Боцман. Это все из-за обилия деревьев. На самом деле зона высокоразвита. Здесь есть магазины, театры, шикарные рестораны. Очень популярен спорт. Открыты престижные университеты, парки развлечений, художественные выставки. Вся техника экологически чистая, пища исключительно здоровая и от счастья сжала руки в замочек Вика, «все, я остаюсь». «Разделяю твой восторг, подруга», — ответил Алик. «Если честно, мне невдомек, почему все рвутся в МААС вместо того, чтобы рваться сюда?» «Конечно, тут нет бриллиантовых авто, стоящих бесконечность, но зато здесь душа отдыхает». «Именно, именно так, не в силах сдержать свои радости, девушка на пару секунд обняла его за шею». Василь бросил на них косой взгляд, но ничего не сказал. Он понимал, что это была некая отместка, Алику было безразлично. Молча вытянув руку ладонью кверху, он понял, что дождик прекратился и сложил свой зонт. Экзодром выглядел как отдельные посадочные площадки, совмещенные друг с другом тонкими просеками. С краю высилось разлапистое здание экзопорта, похожее на длинную линию переплетенных деревьев, внутри которых были проделаны залы ожидания. А в дуплах сверкали стекла кофейного цвета. У входа толпилась группа ожидающих. Оказалось, что они ждали другой экзакрафт, который вот-вот должен был появиться, но вместо него диспетчерская служба пропустила Адариску. А опять исчезла, заметил боцман. Куда исчезла? Демитьев покрутил головой. Лиши действительно рядом не было, и никто не заметил, как она от них отделилась. Черт, не люблю, когда она так делает. Я тоже вас оставлю, проскрипел хмурый старик. Пойду в священную рощу, надеюсь, что она что-то знает про Итпополотель. Или хотя бы подскажет мне новые слова для гимна. — А нам что делать? — спросил Василь. — Как здесь обустраиваться? — Не беспокойся. Сейчас пройдем в городскую управу, подадим заявление. В течение трех стандартных часов его рассмотрят и определят вам жилье, — ответил Боцман. — Думаю, что три часа ждать не придется. Дендрария до сих пор не восстановилась от демографического упадка, поэтому новую семью примет с распростертыми объятиями. — С чем же был связан демографический упадок? — Да ерунда, ничего смертельного. Обычная миграция. В какой-то момент жители активно повалили в десепторию. А когда такая мода начинается, остановить процесс становится крайне тяжко. Вот и пришлось местному правительству запретить гражданам посещать десепторию. Совсем? Совсем. Но это помогло остановить утечку мозгов. Теперь редендрайер постепенно восстанавливается. За этими разговорами группа прошла мимо входа в экзопорт и направилась в арку, разделявшую здание и представлявшую себя все то же причудливое переплетение стволов и ветвей. По краям арки стояли дежурные охранники в черной униформе, выполненные в виде огромных листьев, закрывавших все тело и обматывающих конечности. Хотя, возможно, это была не ткань, а настоящая листья. Оружия у них не было, видимо, с безопасностью на дендрарии был полный порядок, и вооружать охра охрану не требовалось. Низкий уровень преступности являлся еще одним значительным плюсом, делающим Зуну привлекательной для обитания. Сразу за портовой аркой начиналась главная улица города Арбор которая больше походила на колоссальную оранжерею. Дорога была плотно усыпана листвой. Сверху свисали тяжелые развесистые грозди полупрозрачных то ли цветов, то ли плодов. По проезжей части скользили бесшумные машины, чьи приплюснутые корпуса также были деревянными. Внимание гостей тут же привлекла пара пугающих существ, огромных, как шагающие валуны. С грубой, бледно-желтой, потрескавшейся кожей эти двуногие чудовища медленно шли друг за другом, тяжело ступая ногами колоннами. Их руки дотягивались почти до земли и завершались тремя очень длинными пальцами с когтями, похожими на косы. Вытянутые вперед огромные головы напоминали птичьи. Круглые глаза располагались по бокам, а спереди выступали мощные загнутые клювы. Передняя тварь была такой большой, что легко заглядывала в окна вторых этажей. Ведомый монстр был значительно меньше, но тоже внушал страх и отрыв. Но, несмотря на жуткий вид гигантов, местные жители их не боялись и спокойно двигались по тротуару им навстречу, или же обгоняя их, как ни в чем не бывало. Для вновь прибывших же увиденные монстры оказались в диковинку, поэтому они тут же прижались к стенам домов. «Кто это?» — с ужасом прошептала Виктория. «Я не знаю», — ответил Василь. «Алик, кто это такие?» «Понятия не имею», — ответил тот. «Они нас не тронут?» «Никого не трогают, значит, и нас не должны». «Мы слышали про этих созданий, но так близкое еще не видели», — добавил Боцман. «Вы чего тут выстрелились, как перед расстрелом?» — окликнул их детский голосок. Лиша в образе зеленовласой девочки приближалась к ним со стороны арки с крупной рыбиной в руках. «Ты куда пропадала?» – с долей нервозности спросил Алик. «Никуда, рыбу собирала. Уху, варить будем? Не хотите?» «Как хотите». И она бросила рыбину мальчугану, несущему пару скромных рыбешек. Тот с радостью принял подарок и помчался домой, Юрка проскочив между ног впереди идущего великана. Лиша подошла к друзьям и остановилась, вытирая руки от чешуи и слизи. «Пришлось поменять облик», – объяснила она. «Мой связной в этом мире узнает меня только в этом обличии, иначе не появится. Кстати, ему бы уже пора появиться». В этот момент гигантские существа как раз проходили мимо них. Когти переднего титана пронеслись всего в, неск... в нескольких сантиметрах от Лиши, которую Алик подтянул поближе к себе. Лиша, кто это? Ты их знаешь?» – спросила Виктория. «Это тьманники», – вместо девочки ответил мужской голос. «Их еще называют мясниками. Не бойтесь их». Все повернули головы на звук голоса и увидели мужчину в круглых очках и черной шляпе, окутанного при большим листом, словно плащом. Он стоял рядом с ними, как будто уже давно, но еще минуту назад его никто не видел. А вот и мой связной. Лиша протянула ему руку. «Привет, Никандр!» «Здравствуй, Лиша!» «Когда я узнал, что ты пребываешь, то сразу попытался связаться с тобой, но ты не отвечала». «Это потому, что я инфоком разбила, ты уж извини». «Погодите, погодите!» – перебил их Василь. «Мы все-таки хотим узнать побольше об этих». Как бы их там ни называли, нам же тут жить предстоит. И нашим детям, добавила Виктория. Они новенькие, пояснил Никандру Лиша, нервничают. Если вы про этих тьманников, Никандру указал след уходящему с Полину, то беспокоиться точно не о чем. Это старый птичий и его дочь Динея, они работают на аккумуляторной станции. Возвращаются с дежурства, немного устали, поэтому выглядят хмуро. Вообще-то они добрые, мухи не обидят. А, я понял, это тоже бывшие люди, но вроде велоксианцев. — предположил Алик. — Нет, — ответил Никандер, — это самые обычные животные, хоть и очень высокоразвитые. Их интеллект в три раза выше Дельфиньева и сопоставим с разумом десятилетнего ребенка. Они все понимают, только не разговаривают. — Выглядят весьма хищно. Не страшно жить с ними бок о бок? — спросил Боцман. — Дикие тьманики, конечно, опасны, но они живут очень далеко, в запретных землях. Куда людей не пускают тьманики пограничья? Собственно, именно поэтому и не пускают, чтобы не было лишних жертв среди людей. Дикие тьманики их не пощадят, ну а пограничные, те, что живут близ городов, к людям относятся мирно. «Как же вы их различаете? Вдруг дикий монстр припрется в город и начнет бесчинствовать?» спросил Василь. «Во-первых, дикие не приблизятся к городу. У них там свой замкнутый ареал. А во-вторых, даже если приблизятся, пограничные тьманики их не пустят. Те, что живут рядом с городами, дорожат нашим симбиозом. Многие в городах работают». Портить сложившийся порядок вещей они не станут, слишком умные для этого. Просто когда тьманик удаляется от города, он быстро дичает и забывает о взаимосвязях с людьми. Те же, что живут близ городов, как бы это сказать, я не хочу использовать слово домашниваются, ведь маники не являются прирученными животными. Скажем так, они постепенно учатся извлекать выгоду из людского общества. И что же это за выгода?» – спросил Алик. Получение продуктов и материалов, которые невозможно добыть в естественных условиях. Тьманики получают зарплату полимерным утеплителем, точильным камнем, фруктовым вином, да много чем. А вы от них что получаете? В основном электричество. Эти существа умеют создавать электрические разряды. Так они охотятся. Но тем, что живут около городов, обычно хватает пропитания, поэтому охотятся они редко. А излишки накопившегося электричества отдают нам, заряжая аккумуляторы на специальных станциях. У нас, как видите, нет вредных источников энергии. Транспорт работает исключительно на электричестве. То есть эти твари у вас здесь вместо электростанций? Спросил Фархат. Нет, электростанции у нас есть, но их немного. В целях экономии для постоянной подзарядки аккумуляторов выгоднее использовать тьманников. Всего в Арборе трудятся около полусотни этих существ. По улицам они не разгуливают, только до станции и обратно. Да и вообще не доставляют никаких неприятностей горожанам. Дендрорийцы – экономный народ, заметил Боцман. Это точно, энергию мы не разбазариваем, согласился Никандр. А по ночам как? Сидите с лучинами? Пошутил Алик. «Ночью в Арборе светлее, чем в самом электрифицированном городе Земли», — ответила Лиша. «Все благодаря этим штукам». Она указала на низкосвисающие гроздья хрустальных плодов, которые росли повсеместно. «Да», — Никандер дотронулся пальцем до одного плода, и тот засветился, как тусклая лампочка. «Если посильнее стукнуть, будет гореть еще ярче, но быстрее погаснет. Тем не менее, на ночь хватает». «Здорово!» — Василь постучал по нескольким плодам, и те ярко вспыхнули. «Эй!» — нахмурился связной. «Днем так делать нельзя. Днем они заряжаются». Это настоящие живые светильники, поразилась Виктория. Представляю, что будет, если они все разом засветятся. Будет очень светло. Это растение называется фатилюксия. Оно неприхотливое, поэтому есть в каждом доме. Кстати, из него делают цветовоск. Все это, конечно, познавательно, но давайте лучше перейдем к насущным делам. Для начала надо бы пристроить этих двух птенчиков, лишь указала на Василис Викторий. Викторией. Да без проблем. Сейчас зайдем в управу, я помогу им составить заявление, ответил Никандер. «Мы с Фархадом пока прогуляемся до торшка. Надо закупить продовольствие и кое-какие детали», — сказал Боцман. «Хорошо. Тогда встретимся на торшке, в районе Гранд Террасы», — кивнула Лиша. «Ты остановился во тьме, задумчивый старый. Твои мысли перепутаны в тесном черепе, словно корни в цветочном горшке. Ты пришел сюда за подсказками. Но что поросль может тебе подсказать? Ты пытаешься увидеть будущее, но тебе это не под силу, как не под силу и у поросли». Ты боишься темной беды, которая неизбежна. Да, темную беду нельзя избежать, но темную беду можно отодвинуть. Не спрашивай у поросли, как это сделать, поросль не знает. Тебе нужен совет поросли, задумчивый старый. Поросль может дать тебе единственный совет. Не пытайся заглянуть в будущее. Ты не сможешь увидеть того, чего еще нет. Но ты можешь увидеть то, что уже было. И возможно, заглядывая в прошлое, ты увидишь отражение своего будущего. Это все, что поросль может сказать тебе, задумчивый старый. Уходи. Священная роща, Дендрария, темпоральный фрактал, 14.0.34. Новая квартира располагалась на этаже 5.5. В дендрарийских домах-деревьях не было четкой этажности, поэтому этажи нумеровались дробными числами. Это был самый верхний этаж с большим балконом, откуда открывался отличный вид на ущелье, заросшее лесом. Крыша в квартире отсутствовала, вместо нее была натянута специальная сетка. И хоть это выглядело довольно сомнительно, для Дендрарии такой дизайн являлся привилегией, а вовсе не недостатком. Здесь не было дождей, поэтому никакой воды сверху на жителей не, не лилось. Днем фоторубеж отлично освещал помещение, а верхние кроны и сетка рассеивали лучи и избавляли от парникового эффекта. Жилище прекрасно проветривалось, в то время как насекомые и листья не проникали в квартиру благодаря все той же сетке. Свежий воздух свободно разгуливал по трем просторным комнатам. Поднявшись на прозрачном цилиндрическом лифте, вращающемся словно буравчик, новые жильцы впервые ступили на ровный настил своего будущего жилища. Следом из лифта вышел Алик, который тащил две тяжелые сумки с их вещами. Виктория так и сыпала радостными эпитетами, бегая из комнаты в комнату. Ее парень был более сдержан в реакции, но было заметно, что место ему определенно по нраву. «Эх, жалко нет кошки», — опустив сумки, Дементьев начал разминать руки после врезавшихся ручек. «В этом мире они не водятся». «И не надо, у меня на них аллергия», — рассмеялся Василь. «Как тебе хата, новосел?» «До сих пор не верю, что это все наше. «И это не в долг, не в ипотеку?» Забудь это мерзкое слово, приятель. В Дендрарии жилье государственное. Все, что от вас требуется, это честно работать на Зуну. Работать мы не боимся. Через час нам назначена консультация на бирже. В управе сказали, что выбор вакансий очень велик, и найти себе работу по душе не проблема. Это логично. Боцман говорил, что Дендрария все еще не восстановилась после оттока свежих мозгов. Наконец-то мы заживем. Кстати, Алек, надеюсь, что вы не собираетесь сегодня покидать этот мир. Мы бы хотели пригласить вас всех на новоселье. И не вздумайте отказаться, подбежала Вика. «Это уже не от меня зависит», — ответил Дементьев. «Кому же сперва надо будет всех собрать?» Дед пошел разговаривать с пеньками, такими же старыми, как он сам. Лиша со своим агентом отправилась наводить какие-то справки. Ботс и Фархад занялись шопингом. «Ты уж всех собери, пожалуйста. Мы правда хотим устроить вам прощальный вечер». «Я постараюсь», — улыбнулся Алик. «А пока располагайтесь тут и не опаздывайте на биржу. Потом расскажете, кем устроились». «Алик, еще раз спасибо тебе за все», — поблагодарила его девушка. «Ты так много сделал для нас». «Да, мы очень тебе благодарны», — закивал Василь. «И прости, если что не так». «Да бросьте», — тот махнул рукой. «Мне было приятно с вами путешествовать». «Такое не забудется никогда. Мы будем гордиться таким знакомством». «Гордиться — не то слово», — воскликнул Вика. «Мы всю жизнь будем тебя помнить. Ты больше, чем человек. Ты настоящий уникум». «Что? Что? Как ты меня назвала?» Дементьев изменился в лице. «Ты...» Ты почему так сказала? Что я сказала? встревожилась девушка. Алик, в чем дело? Василь выступил вперед. Что-то не так? Почему она меня так назвала? Трясся Алик. Как? Уникум? Да это хорошее слово. Уникум означает. Я знаю, что оно означает. Вот дьявол. Дементьев обхватил себя руками, словно ему вдруг стало очень холодно. Не обращайте внимания, это я так. Прости, Вика, ты не виновата. Это все я, все мое. Извините, ребята, я должен идти. И он бросился на выход. Алик, постой! кинулся за ним Василь. Ты ведь еще вернешься? Но тот лишь махнул рукой и заскочил в закрывающийся лифт. Внутри он сполз по стенке, сев на корточки. В голове словно пылал огонь. Алекс сам не мог понять, что с ним вдруг произошло. Как будто Виктория, сама того не ведая, запустила внутри него какой-то процесс. «Уникум, уникум, уникум, ты уникум, Алик, ты уникум, нет, не Алик, Арликин, Арликин, ты уникум, откуда это? Почему это его взволновало?» Чтобы не смущать жильцов на первом этаже, он вовремя поднялся на ноги и, держась за голову, вышел на улицу. — Вам плохо? — сразу спросил кто-то. — Нет-нет, все нормально, — ответил он, а сам все продолжал думать. Эта фраза была из его прошлого, причем с ней было связано какое-то очень яркое воспоминание. Но вот какое? Событие произошло после того, как он стал орликином, но до Эвредики. Это все, что ему удалось вспомнить. Как он не пытался напрягать свою воспаленную память, выводить из нее какие-то дополнительные компоненты ему никак не, удало, не удавалось. А ведь тогда случилось что-то важное, что-то имеющее смысл, возможно способное помочь в их настоящем положении. «Ситуэн Девинтьев?» — окликнули его, окончательно сбив в смысле. «Вот вы где!» — растирая висок, Алик оглянулся и увидел бредущего за ним по пятам Никандра. «Вы себя хорошо чувствуете?» «Нормально». Просто пока не могу привыкнуть к избытку кислорода. Дыхание перехватывает. Это пройдет. Лиша просила вам передать, что ее срочно вызвали на важную встречу. Она сказала, что вы знаете, на какую. Проклятие! Все-таки они ее выцепили. Дементьев с досадой хлопнул себя ляшкам А я надеялся, что они дадут нам время. Тем не менее, она удалилась. И я располагаю мнением, что вам не стоит огорчаться по этому поводу, потому что Лиша пообещала вернуться как можно скорее». А пока ее нет, вы можете воспользоваться предоставившейся возможностью хорошенько отдохнуть и отвлечься. Лиша лично попросила меня посодействовать вам и вашим друзьям в выборе досуга, Ситвоен, Дементеев. Любезный Никандр, я в этом городе впервые, поэтому прошу проводить меня до так называемой Гранд Террасы. Там мы договорились встретиться с друзьями, попросил Алик. А по дороге ты мне расскажешь, чем тут можно заняться, пока Лиши нет. С удовольствием, вступайте за мной. Итак, что можно сказать о городе Арбор? Это второй по величине город Эндрарии, столица восточного крыла Зуны. Город знаменит тематическим парком Джунглилендом. Хотя это развлечение, наверное, больше подойдет детям, а не взрослым. Для взрослых могу предложить лагельбаны. Это такие своеобразные полуспортивные центры, что-то вроде боулинга, только в разы динамичнее. Сейчас мне не до состязаний. Есть еще что-нибудь? А скоростная прогулка на нитрожуках по лесу. Представьте, что вы несетесь со скоростью 200 км в час по густой чаще, в которой деревья стоят всего в нескольких метрах друг от друга, а вы петляете между ними на бешеной скорости, не задевая ни одного. Экстримом я сыт по горло, мне бы расслабиться не помешало. Ну, Никандер гляделся по сторонам. Если вы о том, о чем я подумал, то в принципе могу показать вам одно заведение, но предупреждаю сразу, проституция у нас под строжайшим запретом, и если вас поймают, то я не дрожище, Не мысли так радикальные. расслабление бывает разное, в том числе и вполне целомудренное. Ах, ну если так, то конечно же, в Арборе немало отличных рекреаций, спа-салонов, а также знаменитый храм снов» где можно прекрасно установить силы. Но если вас интересует сугубо мое личное мнение, то я бы на вашем месте посетил Десепторию. Тем более, что вам это не запрещено, вы не местные. Вот в Десептории вы точно отдохнете с максимальным комфортом. Это опять куда-то транслироваться?» — скривился Алик. «Для экзокрафта это пустяк, всего лишь несколько минут, и вы уже там. Но это, как говорится, уже вам решать, я просто высказал свое мнение». «Благодарю за совет». Мне уже успели основательно прожужжать все уши этой самой Десептории, но при этом никто ничего внятного про нее не сказал. Хотя бы ты, уважаемый, расскажи, что это за чудесный мир? Десептория находится в центре десепторийской туманности, на краю которой расположена Гендрария. Меня не интересует географическое положение, меня интересует, что там в Десептории. Там чего только нет, настоящий курортный рай. Все, что в вашей душе угодно. А поконкретнее? Эм. это сложно описать в двух словах, слишком много там всего». «Так и пиши в трех, времени у нас много, я готов послушать». «Говорить тут нечего, тут нужно самим все увидеть. Знаете, я вам жутко завидую. Не было бы запрета, я бы давно уже перебрался туда, вслед за своим старшим братом». «Нет, нет, нет, погоди, не соскакивай с темы», — вцепился в него Алик. «Я хочу просто узнать об этом мире побольше». «С удовольствием расскажу. Дендрария образовалась примерно...» «Да не Дендрария!» — Дементьев едва не сорвался на крик. «Ты издеваешься надо мной, любезный Никандр». Ты прекрасно знаешь, что я заинтересован не дендрарией, а десепторией. Почему ты нахваливаешь мир, который не хочешь подробно описывать? Чтобы меня заинтересовать, нужны детали. Для чего? Если все и так знают, что такое десептория, кого не спроси. Остановите любого прохожего, и он вам расскажет, развел руками Никандер. Зачем мне прохожий, если я хочу от тебя узнать об этом? Это какая-то тайна? Или, Олег задумался, или ты сам ничего об этом мире не знаешь? Я понял. Дьявол, я понял. Это все вымысел, как мифическое рядание для жителей Мааса. «Позвольте», — насупился Никандер, «вы несете полную чушь». «Неужели? И почему?» «Потому что Эридания — это действительно вымысел, который зажравшиеся маасцы придумали для того, чтобы ныть перед жителями более бедных зун о том, какие они несчастные и как в их маасе все плохо». «А разве десептория придумана не для этого?» «Десептория не придумана. Десептория существует». «Чем докажешь?» Мой брат. Успел переехать туда незадолго до запрета. С той поры он регулярно шлет мне письма с фотографиями. «Вот, взгляните сами!» Никантр вытянул руку с инфокомом и включил экран. Затем, перед любопытным взглядом Алика, он начал проматывать какие-то фото, бормоча. «Не то, не то, опять не то, да где же!» В итоге нужных фотографий он так и не нашел, сообщив. «Я вспомнил, я их перенес на домашний компьютер!» али хотел было что-то сказать, но его спутник тут же подтащил его к какому-то смуглому человеку в белоснежной одежде. «Вахар!» — обратился он к нему. Как хорошо, что я тебя встретил. Здравствуй, Никандр, радостно отозвался тот, и они коротко обнялись. Это мой Шурин, Вахар, представил его Никандр. Вот он вам точно сейчас развеет все сомнения по поводу десептории. Вахар, познакомься, это мой товарищ Ситуаен Алик Дементьев. Только представь, он не верит, что десептория существует. Это что, шутка? Скорчил удивленную мину Вахар. Ситуаен решил тебя разыграть, Никандр? Ты покажи ему, покажи, мотал головой Никандр. Что показать? Свой кисет, который тебе сын прислал из десептории. а протянул тот. Сейчас вы увидите настоящий десепторийский кисет. Небывалой красоты. Ручная работа. Был изготовлен специально на заказ, шептал Никандр Алюку, пока Вахар шарил по своим карманам. Это вещица настоящее произведение искусства. Сейчас, сейчас, он всегда при мне, кивал мужчины в белом. Подарок от любимого сына. Мне удалось его отправить на десепторию с таким трудом, полулегально, через две зоны. «Так где же он?» «Можете не искать», — уныло промямлил Алик. «Даже если я его увижу, откуда мне знать, что он прислан именно с десепторией?» «Да вы сразу поймете, что он оттуда!» «Сейчас только найду, куда же я его засуну». -хо, хо «Кажется, я оставил его дома. Вот ведь как бывает. Всегда беру его с собой, а именно сегодня забыл». «Ну надо же!» — поцокал языком Алик. «Какая досада!» «Пойдемте с этвоен. Я живу в двух кварталах отсюда. Я покажу вам не только кисет, но и фотографии, и другие подарки от сына». Не стоит беспокоиться, меня ждут друзья, и я бы хотел поскорее с ними встретиться. Дементьев уже начал уставать от этой нелепой болтовни. Сначала он был рад, что эти пустомели отвлекли его от мысли о странном приступе, произошедшем недавно, но вскоре их упрямая трескотня начала становиться утомительней. Захотелось поскорее вернуться к Фархаду и Боцману. Отвязавшись от Вахара, Никандр повел Алика дальше, по городу продолжая убеждать его в реальности десептории. Тот уже не спорил с ним. Торжок представлял себе небольшой городок внутри города, который сплошь состоял из лавок, магазинов и базарчиков. Причем все было хаотично перемешано. Магазин дорогой одежды мог соседствовать с фруктовыми развалами, а книжная лавка плавно переходила в аптеку. Тем не менее, все это не раздражало, даже могло показаться, что в этом было определенное удобство, так как вспомнив о какой-то необходимой покупке, можно было практически тут же ее обнаружить в поле своего зрения. Нужны хостовары? Они слева и чуть подальше. Потребовалось спиртное? Оно тут же справа. Есть нужда в новой одежде? Иди прямо, и следом за антикварной лавкой увидишь магазин одежды. Несмотря на плотность торговых точек, толчи между ними не возникало, хотя людей было довольно много. Наконец, вся эта рыночная застройка закончилась, и за ней открылась очень широкая площадь, завершающаяся обрывом, уходящим в глубокое ущелье. Это и была так называемая гранд-терраса, выступавшая над пропастью и поддерживаемая снизу сотнями толстых переплетенных корней. На самой террасе не было ничего, кроме ряда маленьких столиков под зонтиками. За этими столиками можно было посидеть, пообщаться, выпить местные напитки. Фархад и Боцман Алек заметил еще издали. Они стояли в самом конце террасы возле Балюстрады. «Давно ждете?» – спросил Дементьев, подходя к ним. «Не очень», – ответил Боцман. «Ну что, пристроили наших касатиков?» «Да, все удачно». «Алишу где потеряли?» «Лиша нас покинула на какое-то время. Ее вызвало руководство». «Ох, не вовремя. Это точно. Ну что тут поделаешь, придется ее ждать». «И чем займемся?» – спросил Фархад. «Тут местный аборигент предложил несколько вариантов досуга», – ответил Алик. «Я, если честно, в замешательстве. «Он не верит в существование десептории. Сравнил ее с Ириданией. Как такое возможно?» – произнес Никандер. Алек, это правда?» – удивился Боцман. «Но вообще-то сравнивать эти зоны очень глупо. Редание вымысел, а десептория есть на самом деле». «Может и так, только вот никто почему-то не может ничего толкового о ней рассказать». Алекс скрестил руки на груди. «Мы можем», – ответил Фархат. «А что тебе рассказывать?» «Подробности? Как она выглядит? Какие люди там живут? Какие развлечения?» Все там нормально, отличная зуна. Мы с Боцманом посещали ее и остались в полном восторге. Нам ты тоже не веришь? Я просто хочу знать подробности. Ну ты и скептик, да? Подробности мы и подзабыли, конечно, добавил Ботсман, но лишь потому, что были в десептории уже довольно давно. Все равно не понимаю, стоял на малик Вот если я встречаю что-то удивительное, то забыть это уже не в состоянии, потому что оно произвело на меня впечатление. Даже полустертая память этому не помеха, а вы оба в трезвой памяти забыли о чудесах десептории. Самим-то, не странно? Э, зачем вообще переливать из пустого порожнее, брат? Если ты отказываешься поверить в десепторию, то тебя необходимо самого туда свозить, чтобы ты убедил свое существование, иначе так и будешь упираться. Вот и я говорю о том же, поддержал Никандр. Вам разрешено транслироваться на десепторию, так что мешает это сделать? А что, Фархат, по-моему, это идея, поддержал боцман. Лишь все равно вернется не скоро. А коротать время в ожидании лучше всего в десептории, я так считаю. Заодно опробуем новое оборудование на Адалиске. Почему нет, пожал плечами Фархат. Махнем, отдохнем. Я не против, согласился Алик. Ну как же Василий Лаурентийский, как же Лиша, когда они вернутся, где будут нас искать? Эээ, -э, старик там заболтался со своими дубами-колдунами, а скорее всего этот старый хрен просто уснул там под кустиком и храпит себе на все лады. И пусть. Пожилому человеку полезно отдыхать, весело ответил Фархат. — Алишу я встречу сам и сообщу ей, куда вы отправились, если вы вернетесь раньше, разумеется, — пообещал Никандр. — Ну, раз так, не вижу смысла отказываться, — окончательно сдался Дементьев. Помимо катастрофического оттока населения, наша серьезная беспокойность была вызвана регулярными запросами с различных зун, в основном из МААСа, в которых содержались ориентировки на пропавших без вести людей, отправившихся в район Десепторий. И всякий раз мы отвечали одно и то же. Ни один из этих людей не ступал на Дендрарию, и судьба их нам неизвестна. Обращайтесь в Десепторийский миграционный комитет. После в наш сегментариум пребывали поисковые команды, которые сначала заявлялись к нам и портили нашу кровь своими допросами, а затем отправлялись в сторону десептории. На моей памяти поисковики и родственники пропавших посещали десепторию 36 раз, и каждый раз они возвращались оттуда удивленными и задачными, узнав, что их пропавшие без вести граждане все это время жили припеваючи, обосновавшись на благодатной земле десептории. Купаясь в бесконечных удовольствиях, они попросту забывали о своей прошлой жизни, даже не думая возвращаться обратно домой. Точно так же, как наши бывшие земляки отправлялись туда на время, в итоге оставались навсегда, применяв родной древесный мир на вечную негу и праздность нового рая. После того, как в Дендрарии вышел закон об ограничении сообщений с Десепторией, прекратились и запросы извне, а также визиты поисковиков. Видимо, в других зонах тоже поняли, чем обусловлены людские пропажи. Увы, сладкая жизнь Десептории оказала крайне пагубное воздействие на другие миры, и особенно на наш. Мы добровольно отказались от заманчивой возможности посещать ее чудесные города, в которых все создано для получения удовольствий, Ради нашего дома, ради Дендрарии. Когда-нибудь Дендрария станет не хуже, а возможно и лучше Десептории, тогда закон об ограничении будет отменен. Пока же он является нашим единственным спасением от полного обезлюживания. Икир Мескас, профессор социологии. Лекция «Причины необходимости закона об ограничении сообщений с десепторией». Дендрария. а Адарийска висела в пространстве, окруженная туманом. Опять туман. Алик находил в нем неприятное сходство с дымкой, окутывающей останки Марии Ауксилидоры, И его удивлял веселый энтузиазм спутников. «Ты чего такой напряженный?» В конце концов не удержался от вопроса Боцман. Туман не нравится, буркнул Деметьев. А что не так с туманом? В ноосфере туманности это обычное дело. Они возникают вокруг рассеивающихся зон, или на месте схлопнувшихся зон, или там, где поджидает какая-нибудь хрень. Ой, да брось! Ну, обжегся на молоке, зачем на воду-то дуть? Все в порядке, говорю тебе. Да, наверное. Просто у меня в жизни с туманами слишком часто были связаны нехорошие события. На этот раз все будет отлично. Так, хорош бухтеть, заткнул вот Фархат. Я настраиваюсь на прием. С момента нашего последнего визита эту процедуру очень сильно усложнили. Это из-за дендровицев кивнул штурман, из-за их запрета на выезд». А еще я слышал, что десептории пришлось ограничить пропускную способность каналов связи из-за участившихся скандалов, когда инозунцы пытались вернуть домой об обосновавшихся здесь родственников и друзей. Один старый дафнис долго вопил после того, как его послала куда подальше родная дочь, ставшая десепторийкой. Мол, его даже на зуну не пустили, просто организовали сеанс связи с дочерью, и разговор оказался для Папаше весьма тяжелым. нас надеюсь, не пошлют куда подальше», — произнес Алик. «А за что?» — расхотался боцман. Вам обоим, что в лоб, что полбу. Кому я сказал, чтобы не бухтели? В сердцах воскликнул архат Да все, молчим, молчим. Уже можете не молчать. Десептория дала добро на коннект. Только у них там шумы какие-то, точка выхода плавает. Поэтому появиться мы можем где угодно. Да не впервой, махнул рукой боцман. Главное, чтобы ни с кем не пересечься на выходе. Вероятность есть, но существенно ниже, чем в массе, кивнул Фархат, закрепляя шлем. Все готовы, включая субресивер. Субресивер загружается, ответил Боцман, уткнувшись в приборы. «На 80% процентах дай знать. Понял. Есть 80%. Принято. Фархат подвинул рычаги управления. Входим во внутренний диапазон. Туман на завихрился, как молоко, размешиваемое ложкой, затем заклубился снегом и слегка рассеялся. Но все же не до конца. Он стал каким-то странным, неоднородным. Повсюду летали туманные сгустки, похожие на клочки рваной марли». Однако, самой большой неожиданностью для визитеров оказалось нагромождение огромного количества экзокрафтов разных моделей и времен. Экзокрафты висели в разброд, как попало, словно космический мусор в вакууме. Ни один из них не выглядел поврежденным, но все, без исключения, не работали. На них не горели опознавательные огни, автоматические радиомаяки молчали. В некоторых местах экзокрафты сбивались в беспорядочные кучи, создавая препятствия для движения. Косо, только и успел квакнуть Фархат. и тут же замедлил ход Адалиски, чтобы не врезаться в первое попавшееся нагромождение. «Вот так попали!» «Что здесь произошло?» — с тревогой всматривался в экран Алик. «Кто бы знал!» — ответил капитан. «Откуда здесь только экзокрафтов? Здесь была война?» «На войну не похоже. Все машины целехонькие. Просто заброшены». Осторожно лавируя между корпусами, фрахат принялся настраивать связь. «Попробуем связаться с диспетчерской службой». Я этим займусь, вызвался боцман. Десептория, прием! Говорит борт 201, Адалиска. Туристический рейс. Вы меня слышите? Десептория. Прием. Слышим вас, борт 201, ответил неожиданно мягкий приятный мужской голос. Но не фиксируем на радаре. Уточните ваши координаты. Наши координаты. Так, сейчас, наши координаты. 1, 3, 0, 3 2, 2, полста 4. Как поняли, Десептория? «Принято, Адалиска. Что вы наблюдаете? Прием. Наблюдаем. Очень много брошенных экзокрафтов. Прием. Поняли вас, Адалиска. К сожалению, вас забросила в сектор ТЭТ, на свалку. Поэтому мы не смогли вас засечь. Мусор блокирует сигнал радара. Но не волнуйтесь, мы отправим вам новые координаты точки выхода на центральную стыковочную площадку. Вы готовы принять координаты? Прием. Десептория. Нам нужны координаты ближайшей стыковочной площадки. Мы торопимся и не можем долго у вас задерживаться. В таком случае сообщите цель вашего визита Адалиска. Прием. Десептория. Цель нашего визита. Проведение кратковременного досуга. Поэтому нам не надо в центр. Дайте координаты ближайших к нам стыковочной площадки. Диспетчер на том конце умолк на несколько минут. Странные они какие-то, констатировал Алик. Может и не хотят особо, чтобы мы у них останавливались. Хотят-хотят, ответил Фархад. Сейчас дадут нам новые координаты. Адалиска, прием. Вернулся на связь диспетчер. Да, десептория. Мы ждем координаты. Адалиска. В связи с тем, что вы не планируете долго у нас задерживаться, мы и посоветовались и решили предложить вам отдых в наших знаменитых термах. Они как раз расположены ближе всего к вам. И если вы не против, мы передадим вам их координаты. Термы! Хлопнул в Ладоши Боцман. Ну конечно, я вспомнил, что мне больше всего понравилось десепторий. Знаменитые десепторийские термы. Точно, согласился Фархат. Как мы вообще могли их забыть? Термы? Это как баня, что ли? Спросил Алик. Да, только не русские и не финские, а скорее что-то вроде хамама», ответил Боцман. Но у них там отменный порог, горячие камушки. И потрясающий массаж, добавил Фархад. Адалиска, вы не пожалеете, если останетесь в наших термах, подключился диспетчер. Наши термы регулярно посещают самые богатые визариты Мааса, лендлорды Брейвина и вожди варк Ут. Вам будет представлен полный сервис обслуживания, угощения и прохладительные напитки. Вы останетесь очень довольны после посещения наших терм. Ну что? Обернулся боцман к Алику. После всей этой волокиты я бы от хорошей банки не отказался, ответил тот. Тогда решено. Десептория, высылайте нам координаты. Как только последние корпуса пустых экзокрафтов остались позади, перед Адалиской раскинулось огромное пространство, заполненное десепторией. Именно заполненное, потому что зона не являлась цельным миром, а состояла из многочисленных разрозненных кусков, свободно плавающих в легкой туманной дымке. Эти куски имели продолговатую форму, от 500 метров до 300 метров километров в длину снизу у них торчали каменистые выступы а сверху все было плотно застроено всевозможными конструкциями преимущественно развлекательного характера депекторийский сегмент имел четкую зону гравитационного воздействия поэтому фрагменты мира дрейфовали не как попало а имея четкое разделение пространства наверх и низ и именно поэтому постройки размещались только с одной стороны парящих островов Образ десепторийского архипелага был крайне футуристичен. Со всех сторон туман пронзали длинные блуждающие лучи прожекторов, разноцветные лазеры дергались во все направления яркими иглами, неоновые вывески чередовались с огромнейшими плазменными экранами. Не проходило и минуты, чтобы где-нибудь не вспыхнул роскошный мерцающий фейерверк. Кружились исполинские колеса обозрения, на аренах выступали акробаты и жонглеры. Десятки открытых сцен демонстрировали выступления разномастных музыкальных коллективов, от классики до тяжелого рока. Фасады сотен кинотеатров пестрели афишами крутейших фильмов, казино, театры, рестораны, американские горки, аквапарки, дискотеки и клубы. Все это манило, засывало, влекло, шумяя, рыкача, бумкая глухими басами. Это немного походило на ночную сторону Мааса, но выглядело более концентрированно, локально и доступно. Адалиска медленно летела среди взрывающихся огненных цветов фейерверка, облизываемая лучами прожекторов. Из кабины ближайшего колеса, обозрения летящего к закрафту, радостно махали счастливые люди. Ну что? «Теперь ты поверил, что десептория реальна?» – спросил боссман у Алика. «Теперь верю», – ответил тот. «Почему вы сразу не рассказали мне, какая она?» Хотели интригу сохранить. М «Да, вот уж не думал, что встреча мир более пестрый, чем Маас. В массе деньги создают развлечения, в десептории наоборот. Десепторийцы никогда не ставят деньги во главу угла. Для них главное, чтобы был праздник, всегда. Поэтому, в плане досуга, десептория может дать массу ощутимую фору». «Площадка под нами, приготовьтесь к сыковке», – сообщил Фархат. Термы располагались на километровом обломке мира, к которому уже было пристыковано несколько десятков экзокрафтов, сидящих словно комары на теле слона. А долиски выделили небольшую платформу возле правой оконечности. Стыковка прошла быстро и очень успешно. Под затихающий гул двигателей путешественники выбрались из бортового люка. За площадкой практически сразу начинались постройки пресловутых терм, выполненные в виде древнеримских храмов, освященных пестрой иллюминацией. Двери открылись, и навстречу гостям вышел пухлощекий банщик в белоснежной тоге, улыбающийся самой приветливой улыбкой. Вместе с ним наружу вырвался легкий порог. «Какая радость! Здравствуйте, дорогие гости! Прошу, проходите, проходите, мы вас ждем!» «Ждете?» – удивленно спросил Алик. «Может быть, вы нас с кем-то путаете? Мы не договаривались о визите заранее». Десепторийская диспетчерская служба предупредила нас о вашем визите. Ваш закрафт имеет бортовой номер 201 и называется Адалиска. Все правильно. Тогда мы ждем именно вас. Ну что же, проходите внутрь, все уже готово к вашему приему. Внутреннее убранство термы выглядело еще пышнее и монументальнее, чем снаружи. Здесь старилась идеальная чистота. Каменные полы буквально блестели и были теплыми, почти горячими. На стенах были изображены рисунки в античном стиле. Повсюду стояли статуи и экзотические растения. Залы имели высокие потолки, которые подпирались колоннами. По полу стелился легкий теплый пар, живописно разлетавшийся в стороны отшагающих ног. Первым делом визитеров подвели к ресепшену, на котором их встретила улыбающаяся женщина-администратор. Она внимательно расспросила их об банных предпочтениях, планируемом времени пребывания и здоровья. Алик отметил, что люди, работающие здесь, улыбаются абсолютно искренне. Ему без труда удавалось выловить фальш, но здесь ее намеков не чувствовалось. Эти люди искренне радовались их визиту. Или же от бесконечного потока посетителей постоянно дежурная приветливость буквально впечаталась в их облики. Еще у всех здесь была очень хорошо поставленная мелодичная речь. С правильными интонациями и членораздельным произношением слов. Эту речь было просто приятно слушать. Одним словом, все в этом месте располагало к себе и обещала действительно сказочный отдых. Хотя недоверчивый Дементьев до последнего пытался цепляться за мелочи. Например, его удивило то, что администраторша не потребовала денег, объяснив, что оплата рассчитывается и взимается после предоставленных услуг, а не до. «Позвольте, но как мы сможем понять, что уложились в свой бюджет?» – не унимался Алик. «Вы непременно в него уложитесь. Скажу вам больше, оплата у нас чисто символическая и не разорит вас. Можете не сомневаться», – улыбалась женщина. «Откуда вам известно, есть ли у нас вообще деньги?» «Мы просканировали ваши платежные кольца на входе». «Ясно. И все же я предпочел бы узнать конечную сумму, заплатить и уже успокоиться на этот счет». «Наша политика подразумевает оплату только после предоставления услуг. Мы не берем деньги за то, что еще не предоставили». «Алик, да хорош тебе!» – не выдержал боцман, уже расстегивающий рубашку. «У них такие правила, чего тебе не имется». «Ладно, положусь на вашу осведомленность», – смирился Дементьев. Гостям выдали банные принадлежности, душистые масла, шампуни, полотенца, простыни, после чего они проследовали в зал раздевалки. Никого, кроме них и ловких служителей, в терме не было. Оказалось, что индивидуально для них отвели целый павильон, специально, чтобы дорогим посетителям никто не мешал. Раздевшись, Алек, Фархат и Боцман обмотались полотенцами и, сложив свои вещи на специальные тумбы, прошли в основную часть бани. Здесь наконец-то стало понятно, что же из себя представляют легендарные десепторийские термы. Тишину огромного зала нарушала лишь журчание воды, а звуки голосов здесь скрадывались, распадаясь точно клубящийся пар. Еще здесь царила чрезвычайно сильная влажность, но дышать было легко. Летучие эфирные масла замечательно прочищали дыхательные пути. Освещение располагалось таким образом, что в каких-то частях помещения было очень светло, а в каких-то царил легкий полумрак. И вся эта игра света и тени контрастировала на удивление тонко. Всю центральную часть занимал бассейн с идеально чистой и прозрачной водой и разными уровнями глубины. В угловой его части можно было спокойно сидеть и при этом вода доходила до уровня груди, но дальше глубина постепенно увеличивалась и уже ближе к центру бассейна можно было спокойно плавать, едва дотягиваясь ногами до дна. Самым удивительным было то, что в центральной части бассейна, примерно на полтора метра выше уровня воды, выступала настройка с другим, небольшим бассейном, из которого постоянно струились водопады и испускающий пар. В верхнюю купель можно было попасть, обойдя нижний бассейн по краю или же забравшись по ступенькам прямо из воды. Судя по поднимающемуся пару, вода наверху была горячая, да и в нижнем бассейне температура воды варьировалась. Если с ближней стороны она была очень теплой, почти горячей, то в дальнем конце бассейна властвовала прохлада, и можно было прекрасно освежиться, нырнув с распарки в холодную воду. А затем, проплыв через весь бассейн, ощутить, как вода вокруг становится все теплее и теплее. Это было неповторимое ощущение. В углу справа от входа размещался живописный уголок с большими каменными лежаками, декоративными растениями и столом изобилующим лакомствами. Все было настолько искусно подобрано, что не придраться. Дальше за лежаками располагались настенные фонтаны с холодной водой и кипятком. А огромная статуя Нептуна в угловой части бассейна то и дело изрыгала из своего разинутого рта горячий пар, окутывающий помещение и стелящийся над водой. Пока товарищи осматривали стол, Алик буквально сразу нырнул в бассейн. Фурча от удовольствия, он проплыл через него пару раз, мимо полупогруженных в воду статуй, русалок и купальщиц. Рассматривая причудливо искажавшуюся на дне мозаику, изображавшую морских обитателей, затем он слазил в горячую купель, спрыгнул с нее в холодную часть бассейна, поплавал еще немного, пока не начал немного уставать, и только после этого вернулся к друзьям, которые уже приступили к закускам. «Если бы ты еще немного задержался, вернулся бы к пустому столу», – пошутил Боцман. «Вода просто шикарнейшая», – ответил Алик, затягивая полотенце на бедрах и утирая рукой лицо. «Сходите, поплавайте». «Успеем». «Ты давай к столу подсаживайся. Смотри, мясо с пылу, жару, фрукты, персики, сливы, черешня. Все без косточек. Ты когда-нибудь такой пробовал?» «Ну-ка», – Дементьев подхватил сливу, положил в рот, разжевал. Сладкий фрукт таял во рту. Косточки внутри действительно не было, лишь сплошная мякоть. « Оригинально. Но остается чувство, что чего-то не хватает. «С косточкой хотя бы какой-то процесс был, а так вообще для лодырей», – пошутил Алик. «Опять недоволен», – хлопнулся поколение Фархат. «Ты как старая бабка, слушай». «Я? Недоволен? Да я счастлив! Уже одно только купание в этом бассейне окупило мне половину моральных издержек, понесенных за время нашего путешествия. Еще немного, и вообще все чертово приключение окупится с избытком». «Ну, слава богу, мы тебе угодили», – щерился Боцман. «Здесь действительно потрясающее место». Усевшись за стол, Алик привалился к теплой плиточной спинке лежака и блаженно потянулся. «Вечный кайф, да?» – подмигнул ему жующий Фархат. «Место, что надо. Даже странно, что мы здесь одни. А кто тебе еще нужен?» «Никто не нужен. Просто размышляю. Если в десепторе нет отбоя от отдыхающих, то как нам троим удалось занять целый зал, причем такой большой, даже не постояв в очереди?» «Значит, у них много таких залов. Ты не о том думаешь, брат, думай об отдыхе. Расслабься, да? Или сумеречники не умеют расслабляться?» Смотря какие сумеречники, и смотря что считать расслаблением. А если говорить обо мне, то я уже давно не сумеречник. В отставке я, сколько можно повторять. Официально отстранен от капитулярной службы. Теперь это все в прошлом. Понятно? Понятно, куда уж понятнее? Ты давай, налегай на еду, братан. Не сиди сиднем. Алик принялся за угощение. Тем временем Боцман, отойдя к ровному лежаку, набрал полный ковшик кипятка, широким движением руки расплескал его по каменному пологу, и тут же шлепнулся на него всем телом, словно огромный морж. Даже рев издал на зависть моржу вожаку. Дементьев усмехнулся, а сам прислушался, отметив, как быстро раскатистый рык друга был проглочен парящей атмосферой термы. «Не ошпарился?» — спросил он. «Нет, ух, хорошо. Все суставы прожгло насквозь», — ухал Боцман. «Обожаю это дело. Тебе тоже рекомендую. Набираешь горячей воды, льешь на лежак и сам сверху». «Я пока не готов к такой экзекуции, да и душновато здесь как-то». Словно в ответ на его слова статуя нимфы, стоявшая позади у стены, начала выдыхать в его сторону прохладный свежий воздух. «Не понял». Алек несколько раз втянул его полной грудью. «Мне кажется, или стало свежее?» «Не кажется», — ответил Фархат, выбирая виноградную кисть помассивнее. «Он, оттуда подула, От статуи. Там, видимо, кондиционер. Стоило мне заикнуться о том, что мне душно, и вот тебе, пожалуйста, освежают. Они что, подслушивают нас?» «Может, и подслушивают, что с того, даже если и так, они это делают, чтобы нам во всем угождать», — не волновался Фархат. «Или ты думаешь, что они хотят выведать наши секреты?» «Одно другому не мешает», — ответил Алик. «Это я тебе как бывший чекист говорю, и пока мы здесь находимся, давайте-ка не будем излишне чесать языками». «Да мы и не собирались, э, успокойся!» Следующие 15 минут они молча жевали. Дементьев с удовольствием вгладывал изумительные жареные ребрышки под сладким соусом. Румяный распаренный боцман вгрызался в окорок. Пархат расправлялся с большущей гусиной ножкой. «Все хорошо!» Бросив кость на опустевшее опу блюдо и вытирая жирные пальцы салфеткой, Алек непроизвольно рыгнул. «Пардон!» «Мясо, фрукты, соки! Все на высшем уровне!» Но знаете, чего мне сейчас захотелось?» «Неужто баб?» Фархад переглянулся с Боцман, и они скобрезно захихикали. Не, протянул Дементьев. По крайней мере, не сейчас, когда такая слабуха. А вот сейчас хочется пива. Свежего, холодненького. А, ну да, расплывчато промочал боцман. Пивка бы не помешала, конечно. И чтобы рыбка. Не успел он договорить, как к их место распол расположения, неслышно шагая, приблизилась две полуобнаженные красотки. Одна несла три огромные запотевшие кружки светлого пива, а другая два блюда с вяленой рыбой и только что сваренными раками. «Нет, вы видели?» «Видели?» – полушепотом произнес Алек. «Опять! Стоило нам заговорить и вот!» «Отличный сервис!» – потирал руки перед красными аппетитными раками Боцман. «Чувствую себя стариком Хатабычем!» «Девушки, а может вы остальные?» – потянулся за уходящими банщицами фархат и, махнув рукой, схватился за кружку. «А, ладно, спасибо за пиво! Только я темное люблю!» «Так оно темное?» – указал на его кружку Алек. «У нас с Боцманом светлое, а твое темное!» «И вправду! Было же вроде светлым. Когда успело потемнеть? Ну, чудеса. Да уж, чудеса. Дементьев поднес кружку к губам, но остановился, придумав что-то. Друзья, погодите, не пейте. Почему? Удивились те. У меня есть идея. Давайте проведем эксперимент. Эксперимент? Интересно. Ну-ка, кивнул Боцман. Давайте сначала представим, какого пива нам бы хотелось. Фархат, начинай. Баварского с горчинкой, ответил тот. Отличный выбор. Хотя я все никак не могу привыкнуть, что мусульманин хлещет алкоголь. Ай, не дави на совесть, да? Коран запрещает пить алкоголь живущим на земле, так? Так. В раю же, правоверном, обещанной реки из вина, приятного для пьющих. Моя душа не на земле, поэтому имеет полное право на это, тем более, что мое физическое тело алкоголь не пьет, значит я чист перед Всевышним. К тому же, Вот, как ты там говорил? К тому же здесь все нематериальное, произнес Боцман. Алкоголь — это не алкоголь, а лишь его симуляция. А если мусульманину приснилось, что он пьет вино, то грешником он от этого не станет. От! — понял указательный палец Фархад. Окей, считайте, что убедили, — ответил Алек. Так что насчет тебя, Боц, твои пивные предпочтения? Чешское какое нибудь признался тот. Не крепкая только, с хлебным привкусом. «Замечательно. Ну а я задам задачу посложнее. Хочу Жигулевского. Но не ту мочу, что сейчас продают, а настоящее советское. какое было именно в те времена». «Эх ты загнул», — усмехнулся Боцман. «В том-то и дело», — кивнул Дементьев. «Такого пива уже давно нет. Я даже вкус его не помню. Но хочу именно его. А теперь давайте продегустируем наши напитки». Все трое сделали по глотку, а затем, прежде чем окончательно проглотить несколько секунд задумчивыми лицами, катали пиво на языке, чмокали губами и причавкивали ловя по «Все, как я и хотел», — первым воскликнул Фархат. «Горчинка именно такая, ни больше, ни меньше. Очень вкусное пиво». «Холера! Готов поклясться, что это пиво прямиком из карловых вар», — подключился Боцман. «И вкус такой же, как я хотел. А что у тебя, Алик?» Дементьев ответил не сразу. Он сидел напряженно думая. «Так что тебе налили?» – окрикнул его Фархат. «Современный жигуль? Так выли эту отраву!» «Да подождите вы оба!» С долей раздражения отмахнулся тот. «Мне трудно это проанализировать, ведь я говорил, что не помню вкус советского пива. Но провалиться мне на этом самом месте, если это не то самое пиво». «Как же ты это понял, если не помнишь вкуса?» – поинтересовался Боцман. «Я его вспомнил. Этот вкус порождает воспоминания, ассоциируется с теми годами. Это трудно объяснить, это нужно попробовать. На вот, глони!» И Алик протянул ему кружку. Ботман глотнул из нее и пожал плечами. «Какое же это советское пиво? Современное, чешское. От моего мало чем отличается. Я бы даже сказал, что вообще не отличается». «Погоди, погоди, ты уверен?» «На сто процентов, дружище!» «Тогда я чего-то не понимаю». Это в корне рушит мое представление о ноосфере. Я думал, что все здесь подчинено основополагающим законам. Разнообразным, уникальным, но определенным. Вот есть Зуна. Чтобы понять, что это такое, достаточно представить, что некий умелый программист, который по совместительству еще и художник, создал компьютерную игру-песочницу. Это такие игры, в которых игроки предоставлены сами себе, не обременены главным сюжетом и вольны делать все, что захотят. В рамках геймплейных ограничений, разумеется. В их распоряжении небольшой мир, куча квестов и виртуальных оппонентов. А есть более углубленные виды песочниц, которые даже не столько игры, сколько редакторы. В них игроки могут уже не просто гулять, драться и искать приключения, а самостоятельно что-то строить. Сооружать, творить. Они способны создать что угодно, опять же в рамках программного дозволения. Но эти рамки уже значительно шире, да и миры гораздо, гораздо обширнее. И именно эти игры ближе всех напоминают зоны По сути это зуны есть, только существующие в виртуальном киберпространстве, но система у них та же. Кто-то создал первооснову, а уже потом пришли другие и начали что-то на ней сооружать. И этим пришельцам не приходится ломать голову над скучными и трудоемкими алгоритмами. Физика, визуализация, источники света, суточные циклы и так далее. Все это за них уже продумал какой-то гениальный инженер. Создал для них конструктор, из деталей которого можно строить все, что твоей душе угодно. Но заменять детали первоосновы, Алик покачал головой, это уже не про вас. Вкусы, запахи, тактильные ощущения и прочее, все это не, не ваше. Если вам кажется, что роза должна пахнуть так, а другому человеку кажется, что она пахнет иначе, то в мире, созданном этим человеком, вы будете чувствовать запах, который чувствует он, а не вы. Вы будете пить воду и понимать, что у нее необычный вкус, потому что с таким вкусом ее воспринимает создатель. На этих принципах зиждется основы функционирования эфирных миров, иначе бы они не имели четкой структуры, а расплывались бы аморфными сгустками, словно кисель, превращаясь в хаос. Здесь же мы видим, что свойства одного и того же предмета меняются в зависимости от, от наших индивидуальных восприятий. И это как минимум странно. Нет, я конечно же сталкивался с подобными парадоксами в ноосфере. Например, с многоконфессиональными храмами в Тейлор Тауне. Но их устройство мне было понятно. Создатель не вкладывал в них никаких первооснов, а просто создал каркас, имеющий свойство адаптироваться под восприятие отдельных слоев населения. Это простецкая схема, которая доступна даже на земле. Если в городе есть храм, то теоретически его можно использовать и как церковь, и как мечеть, и как синагогу. Если отвинуть духовные принципы, люди разной конфессии могут проводить там богослужение по очереди. И уж совсем гипотетически, люди разной конфессии могут проводить там службы вместе, хоть и будут сильно мешать друг другу. Поэтому культовые сооружения на земле разделены, а в ноосфере ничто не мешает объединить их в один дом, внутри которого прихожане просто не будут замечать друг друга. Но вот что касается напитков, точнее их вкуса, вкус – это уже совсем другое, это первооснова, которая не способна подстраиваться под человека, если он сам ее не создал. «То есть ты хочешь сказать, что мы втроем создали десепторию?» – спросил Фархат, которого быстро утомили разглагольствование Алика. Я хочу сказать, что подобное явление крайне необычно, словно кто-то сканирует наш разум и выдает нам желаемое за действительное. Может, так оно и есть, развел руками боцман. Среди нас нет специалистов по созданию зун. Всех тонкостей мы не знаем. Лично я считаю, что если подобное создано нам в угоду, то этим нужно пользоваться и наслаждаться. Пойду я еще немного поплаваю, поднялся Деметье. Ступай, ступай, а то ты слишком сильно загоняешься по всякой ерунде. Мы были на грани, улыбаясь искусственной пластиковой улыбкой, рассуждал лад, когда они с Алхизит, после напряженного собрания в залах Синодриона, наконец-то уединились в покоях Серафимской лавры. Я уверен, что Совет собирался закрыть нашу операцию, как не дающий результатов, и он бы это сделал, если бы не последнее известие о массовых исчезновениях вэлов Да уж, Алхизит нервозно нюхала пальмовую ветвь, смоченную благовониями. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Сам-то что думаешь насчет этой утечки? Я? Алый саркастично ткнул себя пальцем в грудь. «Ты меня спрашиваешь?» «А я-то думал, что это ты у нас агент внедрения, и тебе должно быть виднее, что там творится. Ты ведь именно для этого туда и командирована? Но вместо данных об исчезновении Вэллов ты тащишь нам какую-то ерунду про беглых культистов и следы Хо. Соберись, Алхизит. Еще одного шанса Синодрион нам не даст. Ищи информацию. Делаю все, что могу». «Если это все, что ты можешь, мы обречены. Хватит, ал -э я тебя умоляю. Ты не был там. И не понимаешь, как все сложно. Я знаю, что ты здесь тоже не в бирюльке играешь, но поверь, я стараюсь изо всех сил». «Верю. И если тебе нужна помощь?» «Нужна. С Сакрариум хранит досье на всех пропавших. Передай их мне, я их проанализирую. Может, найду взаимосвязь». «Оставь это нам. Ал-Езель уже этим занимается. Все, что найдет, отправят тебе». «Благодарю. А что насчет сумеречников?» За них не беспокойся. Они занимаются профилактикой распространения димферной контаминации. Это больше похоже на тактику выжженной земли. Что поделать? Увы, это единственный способ остановить деформационные процессы. Чистильщики не должны тебя волновать, но есть одна заноза, с которой я бы порекомендовал не пересекаться. Кажется, твой старый поклонник всерьез вознамерился прижать тебя, алхизит. Ты это о ком? У меня много старых поклонников. И все меня очень любят. У этого особенная любовь. энк У алхизит сразу возникла верная догадка. Опять он взялся за старое? Да. И в этот раз настырен как никогда. Я сделал все, что мог, чтобы максимально сбросить его с твоего хвоста. Но максимум, что мне удалось, это лишить его группы. Теперь он действует в одиночку. Тем не менее, недооценивать способности этой ищейки я бы не стал. Помни, что на кону твоя репутация. А если тебя разоблачат, то скандал получится просто катастрофический. Такой, какого еще не знала наша история. Энку я не по зубам. Бесспорно. Однако ты можешь отвлечься, потерять бдительность, подпустить его слишком близко. Ты опять меня недооцениваешь. Я просто взываю к твоей осмотрительности. И что значит опять? Разве я тебя когда-нибудь недооценивал? Ну, например, когда у меня за спиной договаривался с Аликом. бросил хизит. это вовсе не потому, что я тебя недооцениваю. А почему? Потому что не доверяешь? Ты ведь перестал мне доверять с того момента, как меня Ихо...» Хо. Алхизита секлась. Ты помнишь, что с нами сделали. С той поры я стала для вас чужеродным придатком. Это неправда. Алэйлат обнял ее. Ты это мы, а мы это ты. Так было и так будет. Но я волнуюсь из-за тебя. Ты слишком увлечена и слишком озабочена своей миссией. Это ослепляет тебя. Не ищи врагов в акрариуме. Мы, твои братья сальвификарии, никогда тебя не бросим. Прости, Аллайлат. Ал Склонилась Алхизит. Мне сейчас очень тяжело. Я загнан в угол. Из угла всегда есть выход. И ты его найдешь. А мы тебе поможем. Хочешь знать, почему я общался с... Никак не могу привыкнуть называть его Аликом. Для меня он по-прежнему колебан. Так вот, я вышел с ним на связь, потому что должен был это сделать. Поскольку колебан постепенно просыпается, он все меньше контролируем тобой. И усилить контроль над ним мы можем лишь совместно. Вот для чего я связывался с нашим подопечным. Благодарю за объяснение, брат. Не за что. Кстати, по поводу исчезновений ВЛ. Э, у нас действительно кое-что имеется. Все они исчезали из трех определенных секторов. Все принадлежали к особым социальным группам, и все вербовались по одному и тому же принципу – через подставные организации, используя хитрую пятиступенчатую систему допуска для запутывания следов. Но итог один – все нити обрываются в метавихре Лапласа, поскольку вариативные когерентности там изменяются слишком быстро, успеть отследить остаточную волну попросту невозможно, время упущено, и куда занесло всех этих велов неизвестно. По идее, их должно расшвырять в разные стороны, совершенно непредсказуемо. Метавихри Лапласа крайне нестабильны. Какой смысл загонять вэлов туда? А значит, смысл есть. И у этих метавихрий существуют скрытые тенденции, которые нами пока не изучены и неведомы. Но ведомы тому, кто пользуется ими, похищая вэлов Я приму это к сведению, Алый Лад. Теперь мне нужно возвращаться в, в Дендрарию. В Дендрарию? Которая в Десепторийской туманности? А есть другая Дендрария? Вроде нет. Мне просто любопытно, каким ветром вас занесло в Десепторийскую туманность? Скажем так, выбрали Тихую Гавань для короткой передышки. Я знала, что вы меня вызовете и должна была сохранить уверенность, что с моими спутниками будет все в порядке. Видишь ли, к нам прибилась парочка ВЛ, в которых надо было куда-то пристроить. Решили, что Дендрария им как раз подойдет. Хотя был вариант сбросить их в Десептории. В какой еще Десептории? – удивился Алый -Ал -Ал Нет такой зоны Есть Десепторийская Туманность, в границе которой существует только одна зона Дендрария. Про какую же Десепторию они мне рассказывали? – озадачилась Алхизит. Не знаю. Больше в туманности нет ничего, ну, кроме нашей фермы. Фермы? Какой фермы? О, высший разум. Неужели Сакариум опять легализовал их разведение? После успешной практики последних экспериментов в них снова появилась потребность. Более волноваться не о чем, теперь мы их контролируем, они больше не вырвутся. Надо же, а я и не в курсе. Вот был бы сюрприз, если бы мы транслировались в десепторию, а там ферма. Главное, чтобы твои спутники туда не отправились, пока ты здесь. Не отправятся, они же не дураки. ал улыбнулся шире и поднял руку в прощальном жесте. Алхизид ответила ему тем же.